Глава 1. О месте, которое следует избирать для возведения на нем храмов. Тоскана была не только первой, принявшей в Италии чужеземную архитектуру, откуда ордер, называемый Тосканским, и получил свои размеры, но также и во всем том, что касалось богов, которым поклонялась пребывавшая в слепом заблуждении большая часть света. Она руководила окружающими ее народами и показала, какого рода храмы, в каком месте и с какими каждому Богу подобающими украшениями они должны были строиться. Хотя мы видим, что во многих храмах эти правила не соблюдались, все же я вкратце о них скажу так, как они дошли до нас у писателей, дабы и те, которые являются любителями античности, были удовлетворены в этом отношении, дабы душа каждого пробудилась и воспламенилась к тому, чтобы к построению церквей прилагать всячески необходимые заботы. Ибо весьма неблаговидно и предосудительно – что нас, обладающих истинным культом, превзошли в этом те, которые вовсе лишены были светочей истины. А так как местоположение, где должны возводиться священные храмы, является первым, что должно приниматься в расчет, то я и буду говорить об этом в этой первой главе. Итак, я говорю, что древние тосканцы предписывали, чтобы храмы Венере, Марсу и Вулкану строились за городом, как таким богам, которым побуждают наши души к сладострастию, войне и пожарам. В городах же тем, которые покровительствуют сломудрию, миру и полезным искусством, А чтобы тем богам, на особом попечении которых находится город, а также Зевс, юноне и Минерви, которых также считали защитниками городов, строили храмы на самых высоких местах, в середине страны и на скале. В Палладе же Меркурию и Изиде, как покровителям торговли и ремесел, возводили храмы вблизи площадей, а иногда на самой площади. Аполлону и Бахусу возле театра, Геркулесу возле цирка и амфитеатра. Искулапу, здоровью и тем божествам, лечению которых приписывали исцеление многих людей, строили в местностях особенно здоровых, близцелебных вод, дабы от перехода из дурного и зараженного воздуха в хороший и здоровый, больные, пользуясь этой водой, скорее и с меньшими затруднениями поправлялись, и тем увеличивалось бы их религиозное рвение. Точно так же в отношении остальных богов они для возведений храмов считали должным избирать места, отвечавшие приписываемым им свойствам и способу принесения им жертв. Но мы, которые благодаря особой милости Божией освобождены из этого мрака, отказавшись от их суетного и лживого суеверия, будем выбирать для храмов такие места, которые будут находиться в самой благородной и приметной части города, далеко от мест непристойных и на красивых роскошных площадях, куда выходят многие улицы, так, чтобы каждая часть храма могла быть видима в своем великолепии и вызывать благоговение и восторг каждого, кто на храм смотрит и им любуется. Если же в городе будут холмы, то нужно выбирать самые высокие из них. А если не будет возвышенного места, то пусть основание храма будет, насколько это нужно, приподнято над остальной частью города, и подъем к храму будет по ступеням, так, чтобы самое восхождение во храм приносило с собой большее чувство благоговения и величия. Фасады храмов должны обозревать большую часть города, чтобы казалось, что религия поставлена на стражу и на защиту гражданам. Если же храмы строятся за городом, то пусть их фасады смотрят на большую дорогу или на реку, если она находится поблизости, чтобы путешественники могли их видеть и совершать приветствия и поклоны перед фасадом храма.